Нянюшка Яг принюхалась. «Вот тяна!» — воскликнула она. «Помяни чеснок, и он тут как тут!» В самом деле, с потолочных балок свисало множество связок чеснока. «Я лично всегда считала, что чеснока никогда не бывает много. По-моему, мне здесь понравится!» Она приветственно кивнула стоящему за стойкой бледному мужчине. «Гутен день, майна добрый хер!» «Этруа пиво с фрюна смерси в баку!» «А он не обидится, что ты его так хером?» — беспокойно спросила матушка-ветровозг. «Это по-заграничному — пояснила нянюшка Як. вот мне сдается, что все-то ты выдумываешь», — фыркнула матушка. Хозяин заведения, всегда работавший по очень простому принципу и считавший, что любой, кто вошел в дверь, хочет что-нибудь выпить, налил три кружки пива. «Ага, видишь?» — торжествующе возвестила нянюшка. «Не нравится мне, как тут на нас смотрят», — тревожно промолвила Магрот, пока нянюшка что-то втолковывала крайне изумленному трактирщику на собственного приготовления эсперанто. «А вон тот вообще мне улыбнулся!» Матушка-ветровоск присела на скамью, но так, чтобы как можно меньший участок ее тела соприкасался с деревом. Видимо, на тот случай, если за границей окажется чем-то вроде заразной болезни, которую можно легко подцепить. «Вот», — сказала нянюшка Як, подходя к ним с подносом. «Все очень просто. Главное громко и четко произносить слова, и тебя обязательно поймут». «Выглядит кошмарно», — призналась матушка Ветровоск. Тесночная колбаса и чесночный хлеб», — ответила нянюшка. «Мои любимые». «Нужно было взять каких-нибудь овощей», — произнесла Магрот, крайне трепетно относящаяся к вопросам питания. «А я и взяла. Вот же чеснок лежит», — радостно сообщила нянюшка, отрезая себе солидный шмат колбасы, от запаха которой слезы выступали на глазах. «И сдается мне на одной полке я видела что-то вроде маринованного лука». «Правда? Тогда на ночь нам потребуется не меньше двух комнат» сурово заметила матушка. «Три», — поспешно сказала Магрот. Она из-под воль еще раз оглядела помещение. Молчаливые посетители по-прежнему пожирали их взглядами, в которых сквозила некая выжидательная печаль. Впрочем, любой человек, проведший в обществе матушки-ветровозг и нянюшки-як достаточно долгое время, постепенно привыкал к тому, что на него все пялятся, поскольку обе старые ведьмы были из тех людей, которые любое пространство заполняют до краев. И, возможно, обитателям здешних мест с их густыми лесами, окрест и всем прочим нечасто доводилось встречать незнакомых людей. Вид нянюшки Як с аппетитом уминающей колбасу мог вполне конкурировать даже с теми фокусами, которые она умудрялась проделывать с маринованным луком. И все же Как-то не так они смотрели. Откуда-то снаружи, из леса, донесся волчий вой. Посетители все как один вздрогнули, да так дружно, будто долго репетировали. Хозяин что-то пробурчал. Все нехотя повставали и покинули заведение, стараясь держаться кучкой. Какая-то старушка на мгновенье положила руку на плечика Магрот, печально покачала головой и поспешила за остальными. Но Магрот и к этому привыкла. Люди, видя ее в компании матушки Ветровоск, частенько жалели бедняжку. Наконец к ним подошел сам хозяин с зажженным факелом и жестом пригласил следовать за собой. — А как ты растолковала ему насчет ночлега? — спросила Магрот. — Ну, это просто. — Эй ты хер, шибко-шибко сюда. Три номер миль пардон, — ответила нянюшка Як. Матушка-ветровоск попробовала повторить то же самое себе под нос и кивнула. «Этот твой парнишка шейный впрямь повидал свет. Что верно, то верно», — заметила она. «Он говорит, и эти слова все понимают», — кивнула нянюшка Як.